Глава 21 Дорогу к дому Роберта освещают изогнутые уличные фонари. Тайк шагает позади меня практически бесшумно. Я предложила ему пойти с Рори и встретиться со мной завтра утром, но Тайк заявил, что для нас безопаснее оставаться вместе. Я знаю истинную причину его поведения. Он не хочет терять из вида своё любимое кольцо. Я хотела отдать кольцо Тайгу, но он настоял на том, что оно нужно мне для защиты. Почему он продолжает притворяться, будто ему не всё равно, что со мной будет? И если бы я умерла, он бы избавился от обузы в моём лице. Заявиться в гости без приглашения, да ещё и в окровавленном платье, не самый идеальный вариант, но я не захотела просить у Тайга новое платье. Когда я попросила его стереть с лица сажу и повязать шейный платок, как положено, Тайк согласился выполнить лишь одну просьбу, но никак не обе. В итоге он всё же стёр сажу. Невысокие кирпичные домики выстроились в бесконечный ряд. Каждый из них — точная копия предыдущего. Единственное различие — латунные таблички с номером дома и цвет дверей. Мы добрались до дома номер 36, и я остановилась перед низкой железной калиткой. «Тебе лучше подождать здесь. Мне бы хотелось самой объяснить ему положение вещей». Тайк прислонился бедром к низкой кирпичной оградке и сказал. «У тебя три минуты». «Три минуты — это лучше, чем ничего». Я открыла калитку и зашагала через ухоженный полисадник по мощенной дорожке к лестнице, ведущей к ярко-красной двери. Сердце отчаянно бьётся в груди. «Возможно, мне стоило рискнуть» и остаться ночевать у друга Тайга. Я сделала глубокий вдох, упиваясь свежим осенним воздухом, и постучала в дверь медным дверным молотком в форме кольца. В скором времени дверь распахнулась, и... Кейлин! Роберт сжал меня в крепких объятиях, и это было настолько на него не похоже, что мне потребовалось некоторое время, чтобы справиться с удивлением и обнять его в ответ. «Глазам своим не верю. Что ты здесь делаешь?» Он целовал меня в макушку, в лоб, в щёки. «Я думал, после нашей последней встречи ты больше не захочешь меня видеть». Роберт нежно провёл большим пальцем по линии моего подбородка и улыбнулся. От него пахнет знакомым уютным морским бризом. Внезапно всё, что со мной случилось, показалось не таким уж ужасным. Вот она, сила любви». «Мне не следовало бросаться подобными словами», — сказала я, едва сдерживая слёзы. Я погорячилась. «Всё в порядке, моя дорогая. Ничего страшного. Главное, что ты здесь. Это самое важное». Стоящий позади Тайт прочистил горло. Роберт выглянул через моё плечо и замер. «Спрячься в доме быстро!» Он оттолкнул меня к себе за спину и попятился к двери. «Уходи, монстр! Мы не хотим иметь с тобой никаких дел!» Я выглянула из-за широких плеч Роберта. Тайк застыл на нижней ступеньке лестницы. Его улыбка и светящиеся глаза не предвещали ничего хорошего. «Он не причинит нам вреда. Он со мной». Я обошла вокруг Роберта и жестом подозвала тайга подойти поближе. «Роберт, это Тайк. Он помогает мне вернуть Эйвин». Тайк не двинулся с места. «Что значит вернуть Эйвин?» Роберт шагнул вперёд и приобнял меня за плечи одной рукой. По привычке я обвела руку вокруг его пояса. «Мне так много нужно тебе сказать, ты не будешь возражать, если мы зайдём!» Свободной рукой Роберт распахнул дверь пошире. «Конечно, мы можем поговорить в гостиной». Роберт пригласил меня в тускло освещенный коридор, выложенный черно-белой плиткой. Когда Тайк начал подниматься по ступенькам, Роберт заслонил дверной проем, положив руку на косяк. — А ты жди здесь. Тайк сжал и разжал кулаки. Затем он ухмыльнулся и сказал. — Да, это к лучшему. Роберт захлопнул дверь у него перед носом. — Это было ужасно грубо. Да, мы с Тайгом сейчас не в ладах, но он не заслуживает подобного обращения. Ворча себе под нос, Роберт повёл меня в небольшую гостиную слева по коридору. На карнизах над широкими эркерными окнами нет штор. Над камином торчит толстый серебряный гвоздь. Ни картин, ни украшений. Мраморная каминная полка и два книжных стеллажа по бокам от неё тоже были пусты. Роберт взял кочергу из ведра для угля и поворошил дрова в камине. «Как так вышло, что ты гуляешь в компании этого существа?» «Он не существо». «Но он не человек. Ты видела его уши и глаза?» «Ты закончил?» — отрезала я, уперев руки в бока. Поведение Роберта напомнило мне о том, что я относилась к тайгу с точно таким же презрением, когда мы только познакомились. Поморщившись, Роберт постучал кочергой о ботинок. «Мои извинения. Продолжай». «Благодарю». «Итак, на чём я остановилась?» Я отбросила волосы за плечи и сделала глубокий вдох. «Я наняла тайга в качестве сопровождающего дотермана», — сказала я. Роберт сунул кочергу в ведро и сократил расстояние между нами. «Ты в своём уме?» «Зачем тебе нужно в терман?» «Потому что Ганканах убил эйвен и...» «Только не начинай снова», — пробормотал он, ущипнув себя за переносицу и опускаясь на диван. «Дорогая, я знаю, ты все еще не смогла смириться с потерей сестры, но твои идеи звучат безумно». Врач сказал, что Эйвин умерла от остановки сердца. «Остановка сердца? Бред». Я села рядом с Робертом и поправила плащ, чтобы он не увидел пятна крови на моём платье. «Нет, это неправда. От остановки сердца разве чернеют губы?» Я рассказала всем о том, что произошло в ту роковую ночь, но никто мне не поверил. Слабоумный доктор с сочувствием сказал, что на фоне стресса от потери Эйвин у меня начались галлюцинации. «И ты считаешь, что ее губы почернели, потому что она поцеловала бессмертного принца Термана?» «Я видел их вместе, Роберт. Он поцеловал ее, и она стала жертвой ужасного проклятия». «Ты себя сейчас слышишь?» Роберт рассмеялся. «Это похоже на сказку. Кто рассказал тебе эту байку? Неужели то существо за дверью?» «Но это чистая правда». «Кейлин». «Роберт». Я прищурила глаза, глядя на него. Он застонал и откинулся на подушке. «Ладно, допустим, я верю в эту фантастическую историю». Он помахал рукой в воздухе. Эйвен стала жертвой ужасного проклятия. «Я всё равно не понимаю, зачем тебе ехать через всю страну в край монстров?» «Её тело сейчас находится в замке Ганканаха». «И ты что?» Приедешь туда и попросишь вернуть ее тело? Хороший вопрос. Нужно ли мне забрать тело Эйвен? Что мне с ним потом делать? Мы не можем вернуться в Грейстоун. Что, если кто-нибудь увидит ее тело и обвинит меня в том, что я выкопала труп? Никто не поверит, что Эйвен вернется из Царства Мертвых, пока это не произойдет. Мне нужно хорошенько подумать и разработать план действий. «Я знаю, это звучит безумно, но Тайк сказал...» «Всё, что говорит этот Тайк, похоже на ложь. Вероятно, он говорит тебе только то, что ты хочешь услышать, чтобы тобой было проще манипулировать». «Он не лжёт». Роберт оглянулся через плечо и посмотрел в тёмное окно. Что бы он там не увидел, это заставило его нахмуриться. «Откуда такая уверенность?» «Я просто знаю, что он не лжёт, ясно?» «Просто знаешь?» — повторил Роберт, качая головой. «Что ж, полагаю, я должен поблагодарить тебя за то, что ты выделила время в своём путешествии, чтобы навестить меня». Он махнул рукой в сторону улицы. «Не смею тебя задерживать. Ты наверняка очень торопишься на встречу с убийцей». «Я понимаю, что мой рассказ звучит неправдоподобно». На месте Роберта я бы тоже не поверила. Прежде чем ты выгонишь меня, я хочу попросить тебя об одолжении. Роберт в недоумении нахмурил брови, когда я встала и сняла плащ. — Чёрт побери! — выдохнул он, вскакивая на ноги и во все глаза, глядя на пятна крови. — Что случилось? И Если этот мерзавец сделал тебе больно, я его убью. — Так действительно сделал мне больно. Но это рана невидимая, поэтому она не кровоточит. Меня заколола ведьма, и я умерла бы, если бы Тайк не спас меня. Лишь сказав слова вслух, я поняла, насколько они правдивы. Тайк не хотел жениться на мне, как и я не хотела выходить за него замуж. И все же он вступил со мной в брак, чтобы спасти мне жизнь. Роберт сжал меня в объятиях, и я уткнулась носом ему в грудь и позволила себе, наконец, расплакаться. «Тайк не сделал ничего плохого, а я вела себя с ним, как со злодеем. Истинное зло в этой истории Фида, а не Тайк. Тайга следует считать героем, героем, который раз за разом выручал меня из беды». «Моя дорогая...» Роберт нежно поцеловал меня в макушку, и мое сердце забилось чаще. «Что тебе нужно?» Просто скажи, и я сделаю всё возможное, чтобы тебе помочь. Мы больше не можем останавливаться в гостиницах. Если ведьма узнает, что я выжила, она начнёт искать меня именно там. И ты хочешь остаться здесь. Он снова взглянул в сторону окна. С ним. Я понимаю, что прошу слишком многого. Это не так. Он вздохнул. Это самое малое, что я могу для тебя сделать». В моей груди вспыхнула надежда. «Ты позволишь нам остаться?» — спросила я. Роберт кивнул. Я обвела руками его шею и крепко обняла. Даже когда он отстранился, я его не отпустила. «Спасибо, Роберт. Ты понятия не имеешь, как много это для меня значит», — сказала я. «Ради тебя я готов на всё, Кейлин». Он поцеловал меня в висок и обвил руки вокруг моей талии. На всё. Тайк ждал, сидя на ступеньках спиной к двери и лицом к окутанному вечерним туманом палисаднику. Сильный ветер ерошил его волосы, неся с собой солёный запах моря. «Ну, что он сказал?» — спросил Тайк, не оборачиваясь. «Я потёрла ладони друг о дружку, чтобы согреться». «Мы можем остаться», — сказала я. Он кивнул. Роберт распорядился, чтобы для нас накрыли ужин. «Мне можно войти?» «Тайк, пойми», — он махнул рукой. «Прибереги оправдание для тех, кому не всё равно. Иди внутрь, не мёрзни. Я скоро присоединюсь к вам за ужином». Тайк вошёл в столовую, когда мы с Робертом практически покончили с едой. Он поставил кожаную сумку рядом с пустым стулом слева от меня. Затем положил на тарелку индейку, картофельное пюре и гору жареной моркови. Я как раз закончила рассказывать Роберту уже второй раз, что со мной произошло. Роберт смотрел на тайга, как ястреб, выслеживающий добычу. Тайг, как ни в чём не бывало, отправил в рот кусочек индейки. «Итак». «Правильно ли я всё понимаю?» Медленно сказал Роберт и сделал глоток вина. «Ведьма решила, что ты у неё что-то украла, и поэтому она ранила тебя кинжалом». Тайк покосился на меня, но затем уткнулся в свою тарелку. «Да, верно». Я поднесла бокал с вином к носу и вдохнула великолепно сухой букет с ноткой бузины, после чего ощутила на языке его насыщенную сладость. Я просто оказалась не в том месте, ни в то время. И потом Тайк чудесным образом исцелил тебя. Роберт вытер рот уголком салфетки. «Да». «Невероятно», — пробормотал Роберт, качая головой и отпивая еще вина. «Новости о том, что тебе пришлось терпеть такие горести и за нечестия, разбивают мне сердце». Он потянулся через стол и накрыл своей рукой мою. «Я надеюсь, ты позволишь мне позаботиться о тебе, пока ты здесь. Завтра мы можем отправиться в город и купить тебе вещи взамен тех, что были украдены». «Это было бы замечательно, спасибо». «Не стоит благодарить меня, кейлен Леди не может ходить в перепачканных крови лохмотьях». Он впился взглядом в тайга. «Любой порядочный джентльмен поступил бы так же на моем месте. Жаль, что у меня нет одежды», в которой ты могла бы сегодня переодеться. Тайк увлечённо насаживал на вилку кусочки моркови, и его вилка противно скрипела на тарелке. «Только не забудь, Кейлин, нам с тобой нужно уладить кое-какие дела до отъезда из города». «Мне захотелось запустить в него тарелкой за то, что он поднял тему нашего брака, который необходимо в срочном порядке аннулировать». «Какое это имеет отношение к делу?» — спросил Роберт, приподнимая брови. Он взял бутылку и подлил мне ещё вина. «Никакого!» Я пнула Тайга под столом. Он чертыхнулся сквозь зубы и бросил на меня испепеляющий взгляд. Голень обожгло болью. Этот гад пнул меня в ответ. «Я думаю, Роберт заслуживает того, чтобы знать», — сказал Тайг елейным голосом. «Чем меньше Роберт знает, тем лучше». Это всего лишь маленькое недоразумение, которое вряд ли заслуживает его внимания. Тайк вскинул брови, и я отвернулась от него, чтобы улыбнуться гостеприимному хозяину. «Со стороны Роберта было очень великодушно предложить нам кров, не так ли, Тайк?» — спросила я. Роберт убрал волосы от моего лица и улыбнулся. «Мой дом — это твой дом», — сказал он. Тайк изо всей силы ткнул вилкой в еду, и его тарелка загремела по столу. «Это действительно крайне любезно со стороны твоего друга», — сказал он. «Уж лучше, чем быть убитыми во сне. Неужели?» «Роберт, мы отойдём на минуту, ладно?» Я вскочила на ноги и потянула тайга за рукав. Он встал и последовал за мной в коридор. Входная дверь поскрипывает из-за шквального ветра снаружи. Пламя в настенных бра подрагивает на сквозняке. Я повернулась к тайгу лицом и увидела, что он ухмыляется, прислонившись к обшитой панелями стене. «Что, черт возьми, это было?» — спросила я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Роберт предложил нам место для ночлега, чтобы нас не убили, а ты ведешь себя, как капризный ребенок». «И я...» он прижал руку к груди в притворном ужасе. «Ты думаешь, что проблема во мне? У него на коленях лежит нож, как будто он только и ждет, что я на него нападу, как будто нож ему поможет, если я решу переломать ему все. Тайк!» Он поджал губы, но по злобному блеску в его глазах и так понятно, что у него на уме. «Как мне пережить этот ужин? Все, что мне нужно — — Это чтобы Тайк притворился джентльменом, тогда Роберт перестал бы относиться к нему с таким опасением. — Пари, — сказала я, уперев руки в бока. — Понятия не имею, получится ли, но мне нужно хоть что-то предпринять. Тайк в недоумении нахмурился и тряхнул головой. — Чего? — Ты обещал вести себя как джентльмен в течение любых двух часов на мое усмотрение. Время пришло. Тайк скрестил руки на груди, и по его лицу пробежала тень. Затем он перестал щуриться, и его губы расплылись в улыбке. Уверенно Он подозрительно спокойно отреагировал на мое предложение. «Да». Он выхватил из воздуха серебряные карманные часы и показал мне время. Без четверти восемь. «Два часа. Время пошло. Ты помнишь, что я получу в награду, если выиграю?» — протянул он, засовывая часы в карман жилета. — Чёрт! Если Тайк победит, мне придётся разрешить ему расшнуровать свой корсет.